Глава 19. В которой перепут все-таки случается. В каком смысле 25 это суббота? У Эдгара были такие глаза, какие можно обнаружить у нашкодившего кота после того, как его поймали за шкирку на месте преступления. «Да вот так! 24-го мы вылетели, 25-го прибыли в Гавану, 26-е это воскресенье!» Я от досады пнул ногой какую-то канистру, и она с глухим звуком пролетела над совершенно пустым, без единой души аэродроме Карибенеры. Аэродром был так себе фиговенький, просто ровная площадка и какие-то не то вагончики, не то контейнеры с эмблемами береговой охраны США». Этих бравых ребят тут тоже не было. На острове исла Демона вообще ни хрена никого не было, кроме нас четверых. Ну и там птичек разных, чаек, попугаев и черт знает кого еще. Почему? Все очень просто. форм еще не начался. Эдгар все перепутал. Блядь, мужики, простите ради бога, я правда дикую дрянь учудил. Я еще думал, какого хрена такая спешка? Не могли на день раньше прилететь или на два? Все бы в спокойном режиме сделали, в Сантьяго бы переночевали, помылись, привели себя в порядок. Я думал, двадцать шестое — это суббота, и... Ну, не в свое оправдание, я за последнюю неделю спал всего три раза. Обстановка тут дикая, еще и из центра задания вешают. Простите меня, а? — Курла пердолена! — сказал пан Анжей, и я был с ним согласен на все сто процентов. Яхим же выразил свое отношение к этому самому перепуту гораздо более заковыристо. «Лезет с него жака зачелюпаты деку, неприемный жака чинзе!» искривился, а потом вдруг лицо молодого чешского постмандерниста просветлело. «Нене жести всем днем конец! Мы имеем много доброго пития и и вепрево колено!» Курва, матко! сказал Анжи, и в глазах его замелькали веселые искорки. «Это меняет дело!» Я с интересом и пониманием глянул на коллег-писателей. «А заночуем или в одном из тех бунгова на берегу, или в вагончике, замок сломаем к чертовой матери!» «О!» — поднял вверх палец Яхим. «Да! А я вам того сего оставлю, у меня есть хороший такой НЗС с собой!» — умоляюще смотрел на нас Эдгар. Они, эти студенты литераторы завтра приедут, это точно. А если нет, я с человеком свяжусь. Он береговой охране маякнёт. Патрульный катер тут к обеду будет проходить. Зажете костер побольше, они заметят, и вертолет пришлют. Честно, индийское. Ну, мужики, ну, я понимаю, что жопа, но мне на Гаити надо. Там дурдом. Такой дурдом, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И не то, чтобы мир спасать, но сотен пять человек точно. «Черт с тобой, сеньор Леонидас Феррос!» Я махнул рукой. «Отпустим его?» «Он такой же Леонид Феррос, как я, святая королева Ядвига, Сказал Андрей. «Но дело это не меняет. Нехай пшездует хоть в дупу. Мы будем, брать за добро проводить время, панове!» Эдгар встопорчил волосы и посмотрел на нас в ожидающее. Мы тебя прикроем, никто не узнает, как ты налажал. Просто три писателя решили провести время на лоне природы и все такое, творческие люди с придурью, так, камрады. Так, так! Закивали они, а потом Яхим, выпучив пьяные глаза, посмотрел на Эдгара и проникновенным голосом попросил: Да ж ты межеден гранат, буду рыбарить! Похоже, он собрался глушить рыбу. Пожалуйста! На что дурацкая была просьба. Но Эдгар вдруг сунулся в кабину самолета, пошурудил под сиденьем и достал оттуда хорошо узнаваемую РГД 5: Что у него там под пилотским креслом? Сезам откройся, или портал в нарнию. На, хуже уже не будет. Не убейся только. Обращаться ты -то умеешь. Граната перекочевала в руки Чеха. Яхим при этом жутко оскалился. постмодернисты, люди опасные. А потом мы принялись разгружать пчелку, продовольствие и всего прочего. Нам Эдгар решил оставить с запасом, мало ли. «Пока таскали ящики и дозаправлялись самолет, я с ужасом думал, что индийско-прибалтийский пилот мог перепутать еще и острова, но бритва Акама Ак спасла мою психику и на этот раз. Не стоит плодить лишние сущности. У нас есть одна проблема, и мы решили превратить ее в приятный бонус. Пикник на природе в тропическом раю. Благо, опасных животных тут не водилось. От опасных насекомых имелся репеллент. А что касается опасных людей…» Три славянина и пять бутылок рома — это было само по себе свирепое сочетание, так что бояться картелей, пиратов и каннибалов мы не собирались. Когда самолет был заправлен, а весь груз сложен в один из пустых контейнеров вагончиков береговой охраны, Эдгар с извиняющимся видом полез в кабину. Я помахал рукой и сказал «Счастливого пути!» А пан Анджей добавил «Лет в дупе, панни пилоти!» Яхим истерически хохотнул. Мы постояли еще немного, провожая взглядом странный силуэт в щелке, и отправились налаживать быт. У нас было обширное поле для деятельности. Корабль с рабочими прибыл на рассвете. Мы еще даже не ложились. Костер на берегу весело полыхал. Похлевка на основе тушенки и других эдгаровских припасов, горячая и приправленная местными специями, уютно устроилась в наших желудках, залитая огромными порциями рому. Джунгли шумели, карибские волны плескались, москиты почти не донимали. Оранжевая баржа, не знаю, как правильно называется такой тип корабля. Широкий, не слишком большой, с невысокими бортами и настоящим краном и другими полезными приспособами на палубе. Пусть будет самоходная баржа, хотя и окажусь я проклят всеми мариманами. Так вот, эта самая баржа подошла близко-близко к берегу. Там, где он представлял свой невысокий обрыв, команда развесила по бортам кранцы. Их роль выполняли огромные автомобильные покрышки. И какие-то ловкие специалисты в одинаковых красных комбезах и белых касках принялись выгружать целую гору всего. «Бесконечно можно смотреть на три вещи», — сказал я, глядя, как из груды материалов и оборудования постепенно появляются контуры будущего комфортабельного лагеря. «Как течет вода, как горит огонь и как другие работают». Закончил Анжи и усмехнулся. Я всегда подозревал, что он на самом деле никакой не поляк. Может, а полячный белорус? Таких тамошних лодзих и прочих познаниях полным-полно. Но работали эти самые белые каски очень сноровисто. Это признать стоило. У них были ручные шуруповерты, гвоздильные пистолеты, всякие прибамбасы и причандалы, и даже маленький тракторчик. Так что щитовые, красивенькие домики и сцена, и черт знает что еще, восставали из небытия просто со сказочной скоростью. Нет-нет, я не то, чтобы занимался низкопоклонством перед Западом. Просто факты были на лицо. Пока наша необъятная родина потрошила сама себя в революционных потрясениях, гражданских войнах и репрессиях, и потом успешно сопротивлялась попыткам потрошения извне, эти развивались и работали. Вот у них у каждого специальный пояс с кармашками на талии, в которой так удобно инструменты совать. Никто даже гвозди во рту не держит. Помню, в детстве удивлялся. Как так? У них в каждой семье телефон с автоответчиком. На кассетку там голос записывают, мол, «Привет, этот Джон, я заказал сторик в ресторане». «У нас в Дубровице, на окраинах, например, в той же Слободке, телефон провели году это в 2000-м, а еще лет через пять появились в широком доступе аппараты с определителем номера. Можно было даже регулировать голос. Бесстрастная женщина или качок с гайморитом». Деребежала треть звонка, и этот самый гайморитный тип говорил что-то в стиле «Номер 223-3-2-2». а таких поясов у строителей я и в родном 2022 не видал». Все предпочитает в рот совать гвозди, стоместки и прочие предназначенные для этого предметы. А все почему? Потому что только вроде оклемаемся, только-только догнать и перегнать норовим. Только к поясам и прочим приблудам присматриваться пробуем, как тут же снова потрошение начинается. Или они нас, или мы друг друга, и нет этому конца. Будем! спросил Яхим и потряс бутылкой, на дне которой терепался мутный кубинский ром. Будем, откликнулись мы, поднимая емкости с алкоголем. «Я бросал пить, кажется, да?» «Мистер Гарри Валленштейн». «Нет, не мистер, доктор, доктор Валленштейн». Вот как его звали, величали все вокруг. Потому как и ученую степень доктора философии по литературе, и звание профессора университета Брауна он не зря носил. В общем, доктор Валенштейн одним из первых сошел на благословенный берег Исладемона, где он ежегодно проводил летние лагеря для своих студентов и организовывал им мастер-классы и встречи с выдающимися представителями современной американской творческой элиты – литераторами, художниками, актерами, режиссерами. Этот год был особенный. Одновременно со студенческим лагерем правительство США и университет Брауна организовали для писателей со всего мира уникальную возможность заявить о себе на американском и в целом англоязычном рынке. Имелся в виду, конечно, цивилизованный мир, понятное дело, если можно отнести страны Восточного Блока к цивилизованным. Вообще приглашать кого-то из Коми Валенштейн считал ошибочным, но ему прозрачно намекнули, эти трое могут стать величинами номер один в своих странах. Если не по уровню литературы, то по охвату аудитории точно. И именно это интересовало спонсоров университета в целом и форума в частности. А потому доктор Валенштайн нацепил самую вежливую из своих улыбок и по песчаному берегу направился туда, где доблестные служаки из береговой охраны пытались разобраться с тремя мужчинами славянской внешности. Нужно было срочно вмешиваться, пока ситуация не зашла в тупик и долговязый Гарри, как его звали за спиной студенты, торопился изо всех сил. Чем ближе он подходил к импровизированному лагерю восточноевропейских писателей, тем менее уверенно себя чувствовал, и было отчего. Лагерь этот представлял собой на самом деле одно, но самое большое из прошлогодних бунгало, потрепанных временем и непогодой. В нем тогда проводили мастер-классы для художников, а еще семинары и лекции. За долгие месяцы запустения легкая постройка пришла в полную негодность. Однако теперь это сооружение выглядело отремонтированным со следами недавнего приложения рук. Чинили бунгало с использованием частей от других полуразрушенных летних домиков. Теперь крыша была накрыта кипами свежих пальмовых листьев. Стены, на первый взгляд, казались прочными. Окна все как одно были защищены москитной сеткой. Теперь тут вполне можно было жить. Валенштейн нехотя признавал, поработали эти коми на славу. Рядом с подвергшейся реновацией хижины социалистического дяди Тома горел костер, на котором что-то булькало в котле и жарилось на вертеле. Костер-то был внушительных размеров. Пахло, кстати говоря, очень и очень аппетитно. Валенштейн сглотнул слюну и ускорился. Там у Бунгала явно назревал конфликт. «Сэр, какова цель вашего визита в США?» в который раз вопрошал атлетически сложенный чернокожий лейтенант береговой охраны. Здоровенный детина, ростом не меньше шести футов, с копной каштановых волос и бутылкой с какой-то мутью в мускуристых руках, в ответ на этот вопрос заходился приступом хохота. Видимо, тоже неоднократно, и отвечал, прерываясь на похрюкивания и вскрипы, и стараясь отдышаться. «Это конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ?» Если бы афроамериканцы умели бледнеть или краснеть, лейтенант явно сделал бы по очереди и то, и другое. Он был на грани и, скорее всего, намеревался приказать крепким парням в синей униформе скрутить русского. А кто это еще мог быть? Но на счастье вмешался интеллигентный и полноватый мужчина с аккуратными усами, тоже писатель. Дзень добрый, пан офицежа! Мы писатели из Восточной Европы, приехали на литературный форум». «Яки курва его мать! Организет Бубров Университете И протянул стопку документов офицеру. В этот момент из бунгала высунулся какой-то потлатый молодой парень и заорал во всю глотку. «Рому! Рому!» «Запомни, Яхим!» Русский гигант улыбнулся душой, демонстрируя огромные белые зубы, и погрозил пальцем начинающему алкоголику. «Для тебя слова «ром» и «смерть» — это одно и то же». Валенштейн сносно владел русским и польским, а еще идишем, ведь его отец был родом из подслонима, из кресов усходних, Но юмора доктор все равно не понял, однако постарался уладить ситуацию и приблизился к представителю береговой охраны. «Э, «Сэр, лейтенант, это известные писатели из стран Восточного блока. Я уполномочен подтвердить, что они прибыли на литературный форум». «Писатели? Они похожи на придурков хиппи или хоба с Восточного побережья, мистер». Лицо офицера излучало презрение. «Доктор, доктор Валенштейн. Да-да, творческие люди, экстравагантные, понимаете? Видимо, захотели провести время в диких условиях, почувствовать единение с природой. Они организовали тут партизанский лагерь, начали заготовку рыбы, вооружились мачете копьями, луками и стрелами. О мой гад, и это за одни сутки. Это русские? От русских одни проблемы». «One moment, please», — русский верзило, видимо, все-таки что-то понимал по-английски, но акцент у него был просто чудовищный. «We are not Russians. I'm from Belarus, they from Poland and Czechia. This is not Russia. We are Slavs, not Russian». «Не пытайся меня запутать, чувак. Вы из Восточной Европы. Вы коммунисты. Значит, вы русские», — погрозил пальцем лейтенант. «Курва пердолена! вся крев! Голова як дупа!» Вызвелся другой интеллигентный мужчина с усами, окончательно подтверждая свое польское происхождение. «Мы не коммунисты! Это ерунда, чувак!» отмахнулся лейтенант и, повернувшись к Валенштайну с сочувствием, похлопал его по плечу. «Если у вас будут проблемы с этими коми, мы рядом, доктор!» Валенштайн благодарно кивнул. Он жопой чувствовал, что проблемы будут. Это было очень показательно. Ребятам в красных комбезах было на нас феерически насрать. Они делали свое дело, а тот факт, что рядом обосновались то ли потерпевшие крушения Робинсоны, то ли общины хиппи, их волновал крайне мало. Один тип, рыжий и толстый, наверное, прораб или вроде того, подошел к нам всего раз и уточнил, не будет ли с нами проблем. Андрей на хорошем английском прояснил ему ситуацию. И все, целые сутки мы были представлены сами себе. Все время пить это было просто скучно, тем более алкоголь не доставлял мне того удовольствия, как раньше. Потому, пораскинув мозгами, я решил, что будущие неприятности, которые обязательно начнутся, лучше встречать на своих условиях. Мой дом, моя крепость. Это не идиоты придумали. Жить в гипсокартонных уютных домиках, где каждый гвоздик учтен и каждая вилка хорошо известна организаторам всего мероприятия? О нет. Панова, сыграем в индейцев, предложил я. И поново согласились. Правда, Яхим в основном играл в индейца по прозвищу «Огненная вода». Но луки и стрелы с помощью одного лишь складного ножа соорудил божественные. Метров на пятнадцать, оперенные кусками пластиковой бутылки стрела, летела весьма уверенно и втыкалась наконечником из гвоздя на солидную глубину. Мы с Анжеем довели до ума бунгало. Работали с удовольствием. Наши тела воспринимали физическую нагрузку Акиманну Небесную. Это после многих часов в самолётах та. Так что за вепрево колено и ром мы взялись всерьез уже перед самым приездом белоснежного пассажирского корабля, сопровождаемого маленьким, но грозным катерком береговой охраны. Рабочие в это время уже закручивали последние шурупы и поднимали навес над небольшой импровизированной сценой посреди лагеря. Наверное, тут должны были выступать приглашенные гости. «Мы как раз завтракали свининой и ромом, когда ко мне пришел этот гладко выбритый, подтянутый и во всех отношениях приятный капитан Афроамерика. И знаете что? Не я это начал. Он первый спросил, сакраментальные. Строго говоря, Исладемона не является территорией Соединенных Штатов, но не ответить фразой из любимого фильма «Я просто не мог», «Русский я, в конце концов, или нет».